Света. Тавак. Межгалактические игры Лизы Адуванчиковой или операция «Спасти Землю». Глава первая. «Ну что, Лис, мы пошли?» Сослуживцы бросили в мою сторону жалостливый взгляд и заторопились к выходу из офиса. Махнув им на прощание рукой, даже не отрывая глаз от монитора, продолжила свою нелегкую работу аналитика в одной небольшой фирме. В конце квартала обычно всегда была зопарка, И я постоянно просиживала до позднего вечера на работе. Знаю, все вокруг считали, что мне это только в удовольствие, так как личной жизни никакой, детей нет, мама живет в далекой деревне. Поэтому зачем помогать? Мне же совершенно не хочется домой, ведь там никто не ждет. Грустно подумала, что в мои 25 большинство уже, если не замужем, то хотя бы встречаются с парнями. Я же после предательства Вадика до сих пор не могла никого и близко к себе подпустить, пусть и прошло целых два года. Устала, потерла глаза и взглянула на часы. Так, уже десять, так что вторую таблицу соберу утром. Накинув пиджак, так как пусть и было на дворе начало лета, но погода стояла достаточно прохладная, выключила компьютер, погасила свет и поставила офис на сигнализацию. Спустившись на первый этаж, сдала ключи вахтеру и, как и обычно, выслушав его недовольство по поводу того, что ему надоело ждать, когда я закончу работать, ведь ему еще все двери закрывать и обходить этажи, торопливо выскочила на улицу. Прохладный ветерок растрепал светлые пряди волос, которые еще утром были безупречно уложены, и охладил пылающие щеки. И я устало вышагивая на своих высоченных шпильках отправилась домой пешком. так как жила в одном квартале отсюда. По дороге решила зайти в магазин и порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, так как ужасно обожала сладости. Ведь после трудного денька просто необходимо было расслабиться и снять напряжение. А я его снимала единственным излюбленным способом – мороженым и шоколадками. Благо, это никак не отражалось на моей хрупкой, хотя и не лишенной выпуклостей в нужных местах, фигурке. И вот, когда уже почти дошла до магазина, неожиданно услышала в переулке тихий стон. Мне бы глупо бежать, но я, испытывая непреодолимое желание помочь и сильнейшее любопытство, от которого всегда страдала, заглянула за угол и ступила на темную улицу. И ведь даже не задумалась ни на секунду, что меня там может опасность поджидать. Немного вдалеке на тротуаре кто-то лежал, свернувшись клубочком. и беспрестанно жалобно подвывал. Когда до сознания дошло, что это человек, немедленно ни секунды бросилась к нему на помощь. Подбежав ближе, в удивлении уставилась на девушку спортивного телосложения и одетую в странный серый костюм, больше напоминающий одежду космонавтов из фантастических фильмов. Она зажимала рукой рану в животе, из которой просто хлестала кровь, и под ней уже образовалась целая лужа. Чуть не завопила от ужаса и, покачнувшись в панике, огляделась по сторонам, так как тот, кто сотворил с ней подобное, мог и на меня наброситься. Не в силах вымолвить ни слова, вытащила трясущимися руками телефон из кармана пиджака и только собралась набрать номер службы спасения, как она открыла свои огромные чернющие глаза, наполненные невыразимой болью, и прошептала «Помоги!» «Конечно, конечно, я уже звоню!» С трудом прохрипела, а девушка в это время, застонав, пошевелилась и протянула мне руку. На ладони у нее лежал странный сиреневый шарик на тонкой серебристой цепочке, переливаясь и мерцая, словно внутри него была заточена целая вселенная с миллиардами мелких звездочек. «Возьми!» Прошептала она так тихо, что я подошла ближе и склонилась над ней. Теперь у землян хотя бы появится шанс на выживание. — Что? — в шоке уставилась девушке в глаза. — Наверняка она сумасшедшая, или у нее уже горячка началась от потери крови. Но она вдруг приподнялась и с необычайной силой схватила меня за запястье, просунув между пальцев цепочку. — Теперь примешь участие в межгалактических играх вместо меня. — Горько улыбнулась она. вновь опускаясь на асфальт. Я даже ничего не успела ответить, только чувствую, как этот амулет начал нагреваться в моих руках, обжигая кожу. Поэтому, не задумываясь, засунула его в карман и вновь попыталась набрать номер службы спасения, подумав, что девушке ко всему прочему нужен еще и психотерапевт. Зло выругалось под нос, краем глаза заметив, что она уже начала закатывать глаза, «Хотела завопить на помощь!» Как впереди послышались шаги, и в нескольких метрах от себя увидела троих высоких широкоплечих мужчин, затянутых в такие же, как и у девушки, костюмы. Только у них на головах еще и капюшоны были, скрывая лица. «Боже ты мой! Они что, из одной психбольницы сбежали, что ли?» «Вот она, еще жива, добить!» Прошипел один из них со странным акцентом. По телу от парализовавшего ужаса расползлись противные мурашки. «А ты займись этой, мелкой!» Небрежно кивнули в мою сторону, обращаясь к тому, что было выше и плечистие остальных. Кажется, что мой виск докатился до самых окраин города, даже у самой уши заложило. И я в ужасе шлепнулась на пятую точку, выронив телефон. «Беги!» «Запомни, что наша сила в крови! Спаси землю!» Прошептала странная девушка одними губами, и я в панике, подумав, что мне сейчас совсем не до земли, мне бы свою жизнь спасти, со всей силой швырнула туфли в приближающегося ко мне мужчину, попав ему примехонько в голову, отчего он взвыл от боли, немного притормозив. Я же стремительно подпрыгнула и бросилась бежать со всех ног, Как назло в это время машин на улице не оказалось, а людей тем более, да и не было времени звать на помощь. Знала, что я одна такая дура, во все дыры свой нос любопытный сую, а другие ни за что не помогут, только отойдут в стороночку, чтобы их ненароком не тронули. Поэтому у меня оставался единственный выход – добежать до квартиры и запереться на все замки. Руку опалила острая жгучая боль. Но я не позволила себе обернуться ни на секунду, в диком ужасе выпучив глаза, побежав в сторону парка, через который была кратчайшая дорога до дома. За спиной слышала тяжелые шаги и странные горловые звуки, как будто кто-то говорил на неведомом недоселе языке. Поэтому резко свернула в сторону и прыгнула в ближайшие кусты, а оттуда перескочила дорожку и вновь побежала, надеясь таким образом уйти от преследования. В этот момент успела порадоваться, что в нашем парке разбили все фонари, иначе мне ни за что было бы не сбежать. Хотя раньше ругала хулиганов последними словами за это. Буквально через 10 минут ввалилась в подъезд и, взлетев на свой третий этаж, заперлась в квартире. Для надежности еще входную железную дверь и стулом подперев, хотя вряд ли он чем-то смог бы помочь, вздумай эти неизвестные взломать ее. тяжело дыша, опустилась прямо на пол, дрожа от нервного напряжения и пережитого ужаса. «Все, завтра рано утром в церковь пойду, свечку ангелу хранителю поставлю, чтобы отблагодарить за чудесное спасение, а после сразу в полицию отправлюсь, так как сейчас сил не было их вызывать. Иначе меня всю ночь мотать по отделению будут из кабинета в кабинет, собирая показания». Уронив голову на ладони, громко разрыдалась и сквозь слезы пообещала себе, что больше никогда не стану так долго засиживаться на работе и не буду заходить в темные переулки. Сколько так просидела возле двери, не знаю, вздрагивая от каждого шороха, но когда стало ясно, что найти меня этим тварям, явно убившим девушку, не удалось, на подгибающихся от дикой усталости и слабости ногах отправилась в ванну. Мне еще рану на руке, полученную, видимо, от ножа, что метнули в спину, и изрезанные стопы следовало обработать перекисью и зеленкой, так как, видимо, неслабо их повредило во время продолжительного забега, призом в котором стала моя жизнь. Когда уже кривясь от боли с перебинтованными стопами и плечом лежала в постели, предварительно напившись успокоительного, то вспомнила о необыкновенном кулоне. И как бы тяжело не было, все же решительно поднялась. Благо, пиджак недалеко висел на стуле, и вскоре подозрительная вещица была уже у меня в руках. Интересная какая, однако. Вот до чего дошли современные технологии. Действительно, наполнявший шарик как будто сиреневый туман с яркими звездочками беспрестанно двигался и перекатывался, и создавал ощущение, что там заперта бесконечность. «Обязательно отдам его полицейским. Вдруг у кого-нибудь украли». Не просто же так эту странную девушку преследовали бандиты, еще раз порадовавшись, что осталась жива, и чувствуя, как не до конца успокоившееся сердце гулка ухает в груди, перевернулась на бок и закрыла глаза, так и продолжая сжимать в руках цепочку с шариком. А на утро с удовольствием потянулась в постели словно большая кошка и зажмурилась от удовольствия, так как выспалась замечательно. И тут воспоминания вчерашнего вечера накрыли лавиной, чего обреченно застонала, зарывшись под одеяло. Видимо, я не слабый стресс вчера пережила, раз даже звука будильника не услышала, так как по ощущениям проспала не меньше 12 часов точно. Вот мало того, что в полицию идти надо, так еще и Игорю Анатольевичу теперь придется объяснять причину прогула. И за что мне все это? Всё ещё не в силах разлепить веки, села на кровати и сладко зевнула. И только когда решительно поднялась на ноги, сморщившись от боли, открыла глаза и тут же грохнулась обратно, судорожно озираясь по сторонам и беспрестанно визжа, сжимая дрожащими от ужаса пальцами края одеяла. Я находилась в странном восьмиугольном помещении с низкими потолками. и отделанными серыми металлическими панелями. Блестящий, словно зеркало, теплый пол отражал в себе такой же серый потолок с множеством разных проводов и труб. Даже двери нигде не наблюдалось. А помимо кровати и вовсе больше ничего не было. На секунду, прекратив визжать, посмотрела, что находится за спиной. В тот момент, кажется, половина моей головы сделалась седой. Хорошо, что я была блондинка от рождения, и этот факт останется незаметным как для меня, так и для окружающих. Оказывается, кровать стояла возле огромного от пола до потолка окна, вмонтированного в самый настоящий космический корабль, ведь за ним расстилалось безграничное, чернеющее звездное пространство. И мы приближались к скоплению казавшихся с этого расстояния небольших планет, окруженных сереневатой переливающейся дымкой очень похожий на туман клубившийся в шарике что сиротливо лежал на подушке рядом с моим застывшим от шока телом и куда бы я ни повернула голову вправо или влево всюду были космические корабли вытянутые словно свечки круглые плоские прямоугольные похожие на наши обычные самолеты иные напоминали огромные лайнеры что разрезали в морях и океанах водные просторы с множеством светящихся окошечек. Я приложила руку к этому стеклу. Чувствую, как от дикого страха замирает сердце. И влипла в него носом, вглядываясь во все это самое настоящее чудо. Боже мой! да меня, похоже, инопланетяне похитили и теперь станут опыты проводить. Тут же на глазах выступили слезы, и разрыдалась, кляня судьбу за то, что уготовила мне участь подопытного кролика. Но тут мелькнула мысль, а вдруг та девушка, что погибла в переулке, права? И меня везут на эти планеты, чтобы сделать одной из участниц межгалактических игр. Теперь истерика переросла в сумасшедший смех, так как разум просто отказывался воспринимать происходящее на моих глазах безумие. «Всю жизнь нам внушали, что мы единственная разумная жизнь во Вселенной, и на тебе. Все оказалось с точностью да наоборот. И чему теперь верить? Где правда, а где ложь? И как вообще тогда устроено это мироздание?» Судорожно вытерев слезы с бледных щек, всхлипнула и свернулась калачиком, обхватив руками колени и краем глаза, поглядывая на злополучный шарик. Вот уверена, что все мои беды из-за него, ну и из-за чрезмерного любопытства. Что ж, теперь находясь уже в межзвездном пространстве, я мало что могла сделать, разве только понадеяться, что выживу в этой новой реальности. Интересно, какие они, инопланетяне? И что ждет меня дальше? Что это за игры, в которых мне предстоит принять участие, по-видимому, вместо погибшей? При чем тут моя кровь и спасение всей земли? О, голова сейчас взорвется ото всех этих мыслей. И тут неожиданно часть стены, замерцав серебристыми огоньками, которые были до этого просто незаметны, отъехала в сторону. И я, выпучив глаза от ужаса и потрясения, одновременно уставилась на вошедшего. На этом нечто с огромной словно у осьминога головой Сиреневого цвета и маленькими глазками, которых насчитало аж десять штук, причем моргающими в разное время, было надето просторное белоснежное одеяние до самого пола. Существо протянуло ко мне сразу четыре руки и открыло огромный рот, в котором блеснули желтые острые клыки, что-то надрывно прохрипев на высоких нотах, режущих слух, не в силах совладать с собой. закрыла уши ладонями и, в панике глядя на эти зубы, которые с легкостью могли бы вспороть мне живот, протяжно завизжала. Существо, немного посмотрев на меня и, видимо, поразмыслив секундочку, проделало тот же самый маневр и, приставив к своей огромной голове сразу четыре руки, протяжно заверещало, так широко раззинув пасть, что там, прежде чем упасть в обморок, насчитало сразу три ряда клыков. привела в чувство ощутимая пощечина и резко поднялась в кровати, чувствуя, как перед глазами все еще плывет и кружится странная комната на, несомненно, космическом корабле. С облегчением выдохнула, так как рядом с собой увидела высокого, широкоплечего, мускулистого мужчину. Человеческой наружности в плотном сером комбинезоне с погонами на талии затянут толстый ремень, которому, приторочена кобура с оружием и странной железкой с кнопочками. Он был обут в высокие черные начищенные до блеска сапоги, в которых сейчас раздраженно перекатывался с пятки на носок, заложив руки за спину и зло нахмурив лоб. Темные смоляные пряди едва прикрывали уши, а острые пронзительные карие глаза смотрели с нескрываемым презрением, и если бы не исходивший от него негатив в мою сторону, Даже нашла бы его привлекательным, хотя нет, чертовски привлекательным. «Ты кто?» Сразу спросил он приказным тоном, явно свидетельствующим о том, что он здесь не простой пилот, а какой-то начальник, возможно, даже капитан этого судна. «А ты?» Спросила, разозлившись на всю эту ситуацию, с радостью ощущая, как не отпускающий из своих объятий шок, притупляет чувство опасности. Похоже, мой вопрос немного ввел собеседника в ступор, и он, немного замявшись, все же представился. Генерал-майор секретной службы Теневого правительства Земли Сергей Шустов. «Я должен был сопровождать на межгалактические игры Светлану Мелехову, выбранную из множества претенденток путем жеребьевки, а вместо нее здесь почему-то оказалась ты». Последние слова он уже яростно прокричал, в меня пальцем. Похоже, ваша претендентка мертва, ответила по возможности спокойно, так как глядя в его налитые бешенством глаза, подумала, что с такими неуравновешенными типами лучше проявлять больше дружелюбия и покладистости, а то неровен час, вскоре познаю, что такое состояние невесомости в открытом космосе. Что? потрясенно выдохнул он, сжав кулаки. Как такое возможно? Ее здоровье безупречно, а военная подготовка на высшем уровне. Понятия не имею, – пожала плечами. Но я вашу претендентку вчера в переулке нашла истекающую кровью. И только она мне успела вручить этот шарик и сказать, что теперь я вместо нее буду участвовать. Я указала взглядом на вещицу, принесшую столько проблем. Как на меня набросились сразу трое странных бугаёв. Еле ноги унесла. А еще, она что-то про кровь мне сказала, что в ней сила. Серега превратился в мраморное изваяние с открытым ртом, которое, не моргая, смотрело в мою сторону и, кажется, даже не дышало. Я рассудила, что было бы разумно оставить его на время в покое и вновь зачарованно уставилась в окно или иллюминатор, не знаю, как их там у них на космических кораблях называют. Планеты стремительно приближались, и, подумав, что, может, не все так и плохо, и не всем выпадает честь посетить иные миры и узнать, как она все на самом деле обстоит, решила, что приму с удовольствием участие в их играх. Ну что они там могут придумать? Бегаю я хорошо. В чем лишний раз убедилась, когда от преследования спасалась. В школе с физкультурой все в порядке было. И в волейбол, и в баскетбол, и в футбол немного умело играть. Единственное, если штанги какие тягать надо будет, то это уж не для меня. Я слишком хрупкая для этого, переломлюсь еще, не дай бог. Тут в себя пришел майор или генерал, не запомнила, какое точно у него звание. И обреченно прошептал, рухнув ко мне на постель и уронив голову на руки. Земле конец. А? недоуменно переспросила, оборачиваясь и потихонечку отползая на самый краешек, подальше от него и кутаясь в одеялко, так как нам не было только коротенькая маечка до да стринги. Эти игры устраиваются высшим императором всей вселенной, который считает, что имеет право распоряжаться судьбой целых планет. Прошептал мужчина, глядя на свои подрагивающие пальцы. Раса. который принадлежит император, слишком могущественно и обладает знаниями и технологиями, которые и не снились таким отсталым в своем развитии планетам, как наша. На протяжении многих тысячелетий они управляют по своему усмотрению всем мирозданием, создавая и уничтожая миры лишь взмахом руки. Им скучно. Вот и придумывают для себя развлечения. Эти межгалактические игры – устраиваются уже на протяжении многих сотен лет, раз в десятилетие. И нельзя отказаться от участия в них, которое определяется путем жеребьевки, так как это грозит ликвидацией планеты. К сожалению, теперь настал черед нашей галактики принять в них участие, о чем пришло уведомление еще пять лет назад. Тогда-то мы и выбрали из тысяч претендентов Свету, и усиленно тренировали ее на протяжении этого времени. Ведь пять проигравших планет будут подвергнуты уничтожению. Я распахнула глаза, уставившись на Серегу, и только и смогла что открыть рот, не в силах вымолвить ни слова, так как поверить во все это было немножко сложно. Он же, горько усмехнувшись и проведя пятерней по волосам, продолжил. Видимо, Кто-то решил нас еще до начала соревнований вывести из игры и повысить свои шансы. Ведь если бы ты сегодня ночью благодаря этому порталу не переместилась на межзвездный корабль, что тайно прибыл за нами, то мы бы считались в числе проигравших и нас уничтожили. Что? Вместо слова вырвался сдавленный хрип и липкий ужас захватил свои объятия, Хочешь сказать, если бы я не взяла шар, то на утро земли и всего человечества уже не было? Мужчина лишь кивнул и снова тяжело вздохнул, выжидающий, вглядываясь в мое лицо. А почему люди ничего не знают об этом императоре? С ним сотрудничает теневое правительство, которое решило, что человечеству будет спокойнее оставаться в неведении относительно истинного положения дел. За то, что нас обходят стороной все межгалактические пути, мы регулярно расплачиваемся тоннами золота. Хотя люди, находящиеся у власти и наша секретная служба, регулярно бываем на других планетах и посещаем далекие галактики, когда того требует император, присылая за нами свои корабли. Так вот почему исчезает золото. Прошептала вспоминая одну из передач, где выдвигали подобное предположение. А сколько будет участников? Каковы шансы, что я не окажусь в числе проигравших? В играх задействовано 50 различных галактик, причем именно в этот раз объявлено, что участники должны быть только женского пола. Наши шансы на то, что Земля останется существовать, Сергей призадумался. наморщив лоб, и начал что-то прикидывать, а меня с каждой прошедшей секундой все сильнее начинало трясти. «Ничтожно, малы!» Наконец вынес вердикт он и, не глядя на меня, мгновенно поднялся и направился к выходу. «Больше не пугай так, Ри! Кстати, как тебя зовут-то?» «Лиза», – прошептала непослушными губами, только сейчас, начиная до конца осознавать, какая ответственность неожиданно свалилась мне на плечи. Лиза Адуванчикова. Мужчина, оглядев мою сжавшуюся на постели и закутанную до подбородка в одеяло фигурку, криво ухмыльнулся и сказал, «Он сейчас снова попробует зайти к тебе, поэтому веди себя достойно и уважительно отнесись к его расе нерегалов». Они очень малочисленны и необычайно преданы своему главному хозяину, императору. А нам, в свете последних событий, совсем нежелательно вызывать его гнев. Ри принесет тебе маленький приборчик, который, когда его проглотишь, распадается на атомы и проникает через кровь в головной мозг, после чего сможешь без проблем понимать все существующие языки во Вселенной. Сереж. Сдавленно проговорила, чувствуя, как от спазма даже перехватило дыхание. «Мы сейчас куда летим? И что нам теперь делать?» «Мы уже почти прилетели на планету Рабаван, звёздной системы Лидиан, галактики Центуриан, где и будут проходить игры. Красивое место, бывал там однажды. А что делать? У нас не так много времени на тренировки, поэтому...» Тебе придется несладко с твоими-то данными. Но будем надеяться на удачу и везение, ответил он, устало потерев глаза. Видимо, последние новости совсем выбили его из колеи и заставили сбросить все напускное высокомерие. Отчего он сейчас даже выглядит стал моложе, не старше тридцати. Да и зачем злиться друг на друга и пытаться что-то доказать, если мы теперь в одной упряжке, и только от нас зависит судьба целой планеты. Ведь как ни крути, мы теперь вдвоем против всей Вселенной.